Глава 16. Вокруг меня была сплошная темнота, тягучая и пахнущая гнилью. Я совершенно ослеп, ничего не было видно, однако слух работал отлично. Я слышал крики боли и отчаяния, которые, судя по всему, принадлежали магам корпуса Меридиан. Эти вопли все не затихали и со временем перешли на хрипы. Однако, несмотря на то, что в отличие от моих спутников я был всего лишь учеником, все же не ощущал никаких плохих изменений в своем теле. Не было ни боли, ни каких-то других ощутимых последствий. Просто темнота. Видимо, всему виной артефактное кольцо огненного покрова. Не будь его, жизнь Ириса Валенштайна, скорее всего, оборвалась бы в один миг. Мгла, ослепившая меня, продержалась в течение получаса и лишь потом начала исчезать. Клубы черного тумана постепенно рассеивались, а когда скверна наконец окончательно растаяла, передо мной предстала ужасная картина. Маги корпуса Меридиан, которые совсем недавно были абсолютно здоровыми, сейчас валялись на земле в виде сгнивших кусков плоти. Одежда просто растворилась, и поэтому все тела были обнаженными. Их кожа почернела, а гнилостный запах вызывал рвотные позывы. Создавалось впечатление, что они просто сгнили заживо. Так выглядели все, кто находился на четвертой продвинутой ступени. В это же время те, кто был уже на пятой ступени духа, имели несколько иной вид. Их одежда тоже исчезла, но сами они покрылись язвами, из которых сочился гной. И лишь три мастера, казалось, абсолютно не пострадали от внезапной атаки. Сиегел, Айзек и Ланс. Они стояли недалеко друг от друга, с поникшим видом и с ужасом смотрели на то, что натворило скверно. Даже жрец, по-моему, был шокирован тем, что произошло. «Чтоб ты сдох, лич проклятый!» – выругался Айзек, наконец нарушив молчание. «Столько магов, подающих надежды, загубили!» – каким-то обреченным голосом добавил жрец Мельтаса. И лишь ничего не говорил однако по его лицу было видно, насколько сильно он переживает за происходящее. «Но почему с вами все в порядке?» – спросил я у своих товарищей по команде, оторвавшись от невеселых размышлений. «Понимаешь, Рагнар», – ответил Ланс, – «мастера сделаны из другого теста. Это лишь кажется, что между ступенью духа и мастером всего одна ступень. На самом деле многие маги не способны преодолеть порог» между ними в течение множества десятков лет. «Мастера имеют гораздо более высокую защиту от скверны, чем ступени пониже», — с печалью добавился Егел. «А как же я? Все дело в кольце?» Мой вопрос прозвучал риторическим. «Кольцо огненного покрова. Это щит магов, начиная со ступени повелителя. Он универсален, и мага с подобной защитой крайне сложно одолеть». Именно поэтому артефакт, способный дать такой щит даже ученику, это уникальное сокровище. Пока жрец говорил, лицо Ланца менялось от изумленного до задумчивого. И, посмотрев на меня, своими серыми глазами он произнес. «Гордись, Рагнар, ты столько важен для первобытного Мельтоса, Это великая честь, так что не смей подвести его, иначе его голос и выражение лица изменились на яростное» иначе ты сильно пожалеешь о содеянном. «Ланс, я ни за что не подведу Мельтоса, он мой первобытный. Я буду служить ему до самой смерти», — смиренно ответил я, но в конце фразы мой тон изменился. Однако это касается лишь Мельтоса, От остальных я не собираюсь терпеть в свой адрес угроз, и твои слова могу оправдать только твоей молодостью. Мне показалось, что Ланс немного смутился. Видимо, тон моих последних слов впечатлил наследника древнего рода, а ведь на самом деле я соврал. Я буду выполнять поручения Мельтоса только до тех пор, пока они не идут вразрез с моими планами. Так было и так будет всегда. Зачем я соврал? Все просто. Во-первых, не хотел спорить с этим сумасшедшим фанатиком, и во-вторых, мне нужны руны. Если этот представитель рода Сырендару знает мои истинные мысли, то рун мне не видать, как своих ушей. И тем не менее, я не собирался даже ради этого выслушивать нотации и угрозы от кого бы то ни было. «Что нам теперь делать?» спросил Лан с потерянным голосом. «Продвинутых магов уже не спасти. А чтобы помочь магам ступени духа, мы должны запросить помощь у и Раса, объяснил Сиегел. После этих слов он достал переговорный артефакт, и дал команду кому-то из корпуса Меридиан забрать тех, кто пострадал от скверны. Нас осталось мало. Наверное, мы теперь не сможем убить Лича. Кто займется его устранением вместо нас? Задал я резонный вопрос после того, как жрец убрал переговорный артефакт. После моих слов три мастера посмотрели на меня с нескрываемым удивлением. «С чего ты взял, что мы вообще собираемся его убивать?» — спросил Ланс, поразив меня этим вопросом до глубины души. «Но как же? Мы же боремся с Личем. Очевидно, что наша цель уничтожить его», возразил я с непониманием в голосе. Тогда мужчина, глубоко вздохнув, ответил. «Рагнар. Лич может находиться где угодно, и найти его не представляется возможным. Нашей задачей было максимально ослабить Лича, уничтожив все его филактерии. Тем самым мы отодвинули процесс повышения его могущества на неопределенный срок». Понятное дело, однажды он обретет гораздо больше силы, и тогда произойдет катастрофа. Однако мы сделали, что могли. На большее мы пока просто не способны. Но разве не существует плетений или артефактов, способных показать местонахождение лича, спросил я, поникнув. Нет, Рагнар, никто на это не способен. Именно поэтому личи настолько страшные противники. Ведь они воюют с помощью созданной нежити, в то же время поглощая магическую энергию в тайном месте, тем самым развиваясь. Поэтому получается, что не уничтожив все филактерии, окончательно убить Личи не представляется возможным. Но даже если их уничтожить, найти его убежище невероятно сложно. Так что да, Личи это бич всего Аландара. Эта информация повергла меня в шок. Мы сделали столь многое. Уничтожили все три филактерии. Потеряли при этом кучу талантливых магов. А теперь я узнаю, что все это... Напрасно? Нет уж, так не будет. Я найду способ отыскать лича. Я, Ирос Валенштайн, никогда не сдавался и никогда не сдамся. У меня есть библиотека научных книг Земли. У меня есть мои знания. Я, в конце концов, не самый тупой на свете человек. Так что обязательно найду выход. Чего бы мне это ни стоило. Поганый лич будет уничтожен. Я так сказал. И я держу свое слово. Так всегда было. Так всегда будет. Как бы пафосно это ни звучало, но моя решимость абсолютно и непоколебима. То, что невозможно для остальных, выполнимо для меня. Мы ждали прибытия целителей из корпуса Меридиан часа два, если не больше. В течение этого времени уцелевшие маги, покрытые язвами, пронзительно кричали. Видимо, со временем боль усиливалась, и мы не могли облегчить их страдания. Даже бутылки с заживляющими эликсирами не помогали. Целительными заклинаниями из нас никто не обладал. Ты либо боевой маг, либо целитель. Нельзя, к сожалению, совместить несовместимое. В общем, нам пришлось наблюдать жуткое зрелище. Сиегел сам добил тех магов продвинутой ступени, которые медленно умирали от скверны. Их уже было не спасти. Если бы жрец Мельтос этого не сделал, то они бы переживали чудовищные страдания вплоть до самой смерти. Прибывшие целители корпуса Меридиан начали привязывать полуживых пораженных скверно людей к лошадям. Эти ребята и так постоянно стонали от боли, но когда их начали привязывать, крики стали настолько дикими и пугающими, что мне стало по-настоящему страшно. Бедняги. Только недавно они были живыми людьми, полными надежд, пусть и слишком гордыми, на мой взгляд, по отношению к другим, а теперь их участи не позавидует даже. Моя фантазия недостаточно развита, чтобы придумать судьбу хуже этой. Однако мне действительно было их безумно жаль. Эти ребята сражались со мной плечом к плечу. Они защищали меня, не жалея своих жизней. Да, они относились ко мне немного презрительно, но это было оправдано, абсолютно оправдано, ведь я тот еще слабак. Так что, твердо решив отомстить личу за содейное я седла лошадь и уже хотел было отправиться в столицу, когда неожиданно передо мной появился Сиегел. Посмотрев на меня со скепсисом, он спросил, «Рагнар, ты ничего не забыл?» «Да нет, вроде», признался я, «а кольцо кто отдавать будет?» «Как я думал, это подарок», — нагло предположил я. «Какой подарок? Не заслужил ты таких подарков. Это ценнейший артефакт. Если я его не верну в целости и сохранности, то меня четвертуют», — возмутился жрец. «Да кто ж посмеет это сделать?» — невольно улыбнулся я. «Вы же главный жрец храма. Если только сам Мельтос воплоти возродится». «Хватит богохульствовать нахмурился Сиегел. «Ты должен вернуть кольцо». «Мелик его дери». Как же обидно расставаться с такой великолепной вещичкой. Конечно, это на меня не похоже, но я был готов на многое, только бы оставить его себе. Но что я мог предложить взамен? Что я мог сделать? На самом деле мне невероятно сложно смириться с тем, что никогда больше не увижу это колечко. Но все же переборов своего внутреннего скрягу, я снял кольцо с пальца и передал его Сиегилу. Причем сделал это с недовольной миной, на что жрец ответил мне ехидной улыбкой. Вот же пакостник. Назло же мне делает. Распрощавшись с артефактом, я отправился в сторону столицы. Путь был долгим, и через пару дней я, наконец, выпил очередное зелье, от чего мое могущество сделало еще один шажок вперед. Но вот, наконец, я въехал в столицу и сразу отправился в таверну. Ее хозяин встретил меня неприветливо. Еще бы! Постоялец исчезает на две недели, никому ничего не говоря. Но, как всегда, деньги быстро помогли изменить отношение хозяина ко мне, и он стал сама любезность. В результате я занял свою старую комнату и, улегшись на кровать, достал из пространственного кольца книгу по медицине. Мне нужно было больше узнать о бактериях. Открыв книгу, я начал читать и вскоре не заметил, как добрался до половины. И неожиданно меня кое-что привлекло. Казалось бы, незначительная деталь, но она вдруг родила в моей голове догадку, которая привела меня в состояние эйфории: Десять вас всех дери! Какой же я дурак! Скверна. Нет, бактерии работают иначе, чем я предполагал. А это означает, что пришло время для меликовых научных идей. Я предполагал, что скверна передает информацию отличие к нежити, с помощью чего тот управляет своими созданиями. Однако это идиотская идея. Бактерии не могут передавать информацию. Я понятия не имел, откуда в моей голове мог взяться этот бред. Однако на повестке дня оставался вопрос, благодаря чему лич управляет своей нежитью. И тогда мне в голову неожиданно пришла очередная идея. А что, если в мозгу у нежити сидит? Паразит! Решено! Мне стоит пойти к Сиегилу. Бодро шагая по брусчатке, вскоре подошел к храму Мельтаса. Зайдя внутрь великолепного строения, увидел мужчину, стоящего у массивного камня со знаком Мельтаса. Жрец, узнав меня, кивнул. Подойдя ближе к нему, я решил завести разговор. «Как там пострадавшие маги?» «Плохо. Очень плохо. К нам прибыли зелья для лечения отравления скверной, но, к сожалению, современная алхимия не способна помочь в таких случаях». И тут я призадумался. В моей библиотеке есть масса книг по фармакологии и медицине. Если у них хорошенько разобраться, а также заручиться помощью могущественного алхимика, то я вполне смогу создать лекарства, способные излечивать зараженных скверной. Да, это будет очень сложно сделать, но разве я когда-то искал легких путей? Совмещая науку и магию, я способен сделать гораздо больше, чем если бы просто был могущественным магом. Также мне пришла идея создать зелье, которая будет уничтожать скверну намного эффективнее ультрафиолетового излучения. В общем, на будущее у меня было много планов. Впереди целая жизнь, и смогу ли я оставить свой след в истории, зависит только от меня. Однако что-то я замечтался. Пришло время поговорить с Сиегелом о важном. Слушай, у меня есть предположение. Что, если личи управляют своей нежитью с помощью паразита у тех в мозгу? Когда я это сказал, жрец мельтосы посмотрел на меня взглядом, в котором были странные эмоции. Точнее, я всегда мог определить эмоции человека по его взгляду, однако этот был для меня нечитаем. Как мне кажется, скоро он скажет что-то из ряда вон. И он сказал. Сказал то, что вызвало ярость и гнев в моем сердце. «Рагнар, все так и есть». В мозгу нежити имеются паразиты, через которые происходит управление со стороны лича. Ты говоришь так, как будто сам это придумал. Ты странный. И тут меня накрыло. Я странный. Этот кретин не рассказывал мне принципиально важную информацию, из-за чего я потерял кучу времени впустую. Да я голову себе сломал за это время. Так что я не выдержал. В течение десяти минут высказывался Сиегелу, что думаю о нем и обо всем корпусе Меридиан. А тот в это время осмотрел на меня нахмуренным взглядом и молчал. Когда я закончил, жрец наконец решил высказаться. «Не кипятись, Рагнар. Откуда я мог знать, что ты понятия об этой информации не имеешь? Ты мне казался крайне образованным юношей». «Казался крайне образованным юношей? Он что, еще и издевается?» «Ладно, не буду устраивать разборки, надоело уже». «Ладно, проехали. Но ты же понимаешь, что если паразит связан с личем, то мы сможем по нему вычислить его местонахождение», предположил я. «Рагнар, множество магов пытались это сделать, но у них ничего не вышло. С чего ты взял, что именно у тебя получится?» «Да, ты придумал совершенно новое и очень эффективное плетение по борьбе с нежитью». Однако тут перед тобой стоит задача совершенно другого уровня. То, что ты задумал, по определению невозможно. А я все равно попробую», — рявкнул я. «Уж извини, но у меня нет привычки опускать руки даже в самой безвыходной ситуации». После моих слов выражение лица Сиегела стало печальным. «Попробуй, если хочешь. Но я не верю в успех. Уж прости меня за это». «Да как хочешь». От того, веришь ты в меня или нет, по факту ничего не меняется. Так с какой стати мне об этом волноваться? возмущенно заметил я, не понимая пессимизма жреца. В этой жизни надо всегда верить в себя. Как скажешь, Рагнар, как скажешь, Паник последователь Мельтоса, я не стал задерживаться в храме. Выйдя из него, я еще некоторое время прогуливался по улице, стараясь успокоиться после разговора с жрецом, который разозлил меня. Добравшись до своей комнаты, начал доставать из пространственного кольца нужную литературу. Все, что мне нужно, это информация о паразитах. Мне предстоит много работы, прежде чем я придумаю выход из ситуации. Я занимался чтением научных книг в течение нескольких дней, однако ничего так и не пришло в голову. Осознав сложность ситуации, я решил пройтись. Выйдя на улицу, вдохнул чистый воздух полной грудью. И тогда я подумал о тех магах корпуса Меридиан, которые пострадали от скверны. Хоть и недолго, но они были моими товарищами, теми, кто прикрывал мне спину. И если бы не артефактное кольцо огненного покрова, то моя участь была бы аналогичной. Кажется, я чувствовал вину за то, что не пострадал, как бы глупо это ни звучало. Пока бродил по городу, даже не заметил, как ноги сами привели меня в лазарет корпуса Меридиан. Именно здесь лежали пораженные скверные маги. Видимо, я подсознательно хотел здесь оказаться, так что не стал спорить со своим вторым «я». Зайдя внутрь лазарета, здание которого представляло собой простую серую коробку, построенную из кирпича, я оказался в одном большом зале, по которому раздавались людские стоны. По всему залу лежали перевязанные бинтами люди. Многих из них я знал. Это были мои спутники. Вскоре после того, как я пришел, ко мне подошла молодая приятной внешности девушка в белом халате, которая была старше меня всего на пару лет. Волосы ее были спрятаны под колпаком такого же белого цвета. Сюда нельзя, уйдите, пожалуйста, сказала она, смерив меня недовольным взглядом. Это мои компаньоны, я был среди них, когда их поразило скверно. После моих слов девушка опустила на меня презрительный взгляд голубых глаз, сказав при этом. «Маги продвинуты ступени и ступени духа еле выжили. Как обычный ученик мог остаться целым? Молодой человек, ваше вранье — это мерзко!» Еще пару секунд я стоял, хлопая глазами, так как был не готов к столь резкой смене тона. Придя в себя, я хотел уже высказать наглой девчонке все, что о ней думаю, но меня прервал хриплый, болезненный голос. «Он говорит правду. Мальчишка не врет». Он принадлежал одному из магов корпуса меридиан, пострадавших от скверны в тот злополучный день. Услышав эти слова, девушка изумленно захлопала своими голубыми глазенками. Ее лицо выражало изумление. Я же не стал ей что-то доказывать, а лишь вернул презрительный взгляд и подошел ближе к магу, вставшему на мою защиту. Я осмотрел его с ног до головы. Множество яств на лице и шеи были черно-серого цвета, и из них сочился желтый гной. Я понимал, как сильно этот человек страдает. Именно когда я осознал это, еще раз дал себе клятву. Однажды с помощью науки я выйду победителем в войне со Скверной. Лекарства будут созданы моими руками. Рагнар, как такое возможно, что ты цел? Хриплым шепотом спросил мак из корпуса Меридиан, которого я отлично помнил. В отличие от тех, кто смеялся над моей низкой ступенью, этот человек всегда был молчаливым. «У меня имелся защитный артефакт», — ответил я, смотря этому человеку прямо в глаза. «Славно, что ты выжил. Твоя жизнь дороже моей», — прохрипел мужчина. «С чего ты это взял?» — спросил я, нахмурившись. «Потому что ты способен создавать новые плетения. Ты точно принесешь пользу всему Аландару». После этих слов он начал хрипло кашлять. «Послушай, у меня есть к тебе просьба». Я тебя слушаю, посмотрел я на зараженного скверной с печалью. Найди Личи, уничтожь его, отомсти за нас. Я уверен, что только ты сможешь это сделать. Каждое его слово било по моему больному месту. Столько времени мне не удается что-то придумать. Я понял, что мне нужно озарение. Я клянусь найти способ, сказал я с непоколебимой решимостью в голосе. Славно, я верю в тебя. Так что не подведи. И в этот момент, закрыв глаза, он умер. Я понял это помедленно затухающей ауре. То, из-за чего эта смерть не произошла раньше, это надежда. Этот человек надеялся, что будет отомщен. Надеялся, что лич больше никому не навредит. Именно эта надежда заставляла его, скрипя зубами, терпеть невыносимую боль. Он как будто знал, что я должен прийти. Что это? Судьба? Предназначение? Или, может быть, просто случайность? Я не знал ответа на этот вопрос. Однако единственное, что я знал, так это то, что исполню клятву, данную этому несчастному человеку. Я так сказал. И я держу свое слово. Так всегда было. Так всегда будет. Эта фраза, которую я повторил в своей голове уже второй раз, как будто стала для меня девизом. Тогда я подумал о том, что у всех древних родов есть девизы. Так что я решил, если когда-нибудь решу основать свой род, то пусть именно это изречение станет девизом рода Валенштайн. Печально посмотрев на труп заживо сгнившего мага, я направился уверенным шагом в сторону выхода из лазарета. Там меня встретила та самая девушка. «Извините меня», — обратилась она ко мне. «Я не знала, что вы говорили правду. Это так... невероятно!» Я лишь кивнул ей в ответ и улыбнулся. В это действительно трудно поверить. И только выйдя на улицу и прищурившись от солнечного света, ко мне неожиданно пришло озарение. Я, мать твою, наконец понял, как достать меликого поганца. Мы еще посмотрим, кто кого. Скоро моя клятва будет исполнена. Подумав об этом, чуть погодя прошептал. Твоя смерть не будет напрасной.